Глава 8. Вниз. Они подняли вепря в Йоркширских снегах. Старый зверь, сказал кто-то, матёры с седой щетиной. Они застигли его, когда он выкапывал коренье из промёрзшей земли. Трём собакам схватка стоила жизни: один всадник расшибся, упав с лошади, один из загонщиков был тяжело ранен. Теперь выжльцы с лаем носились в чаще. Взметая снег, лучники прилаживали стрелы на тетиву, копья кололи бесцветное небо. Рожок заливался без всякой разумной причины. Дмитрий подумал, что недоумку с рожком не место в Ричардовой коннице. Взгляд на презриво скривившегося сэра Джеймса Тиррола подтвердил догадку. В свете каждого большого человека неважно, кто он и где, всегда найдётся несколько таких. Дими это знал, даже не особо задумываясь. Но боги, охота здесь хороша. Лайф впереди сделался громче. Всадники перешёптывались. Внезапно справа вылетел Ричард в развивающемся плаще. Копьё из белого ясеня смотрело в небо, как штандарт, или Перун в деснице громовержца. Он сидел на сильной белой кобыле по имени Серри. Ричард глянул на Дими и Тирола, затем рукой, держащей поводье, сделал им знак и поскакал дальше. Оба последовали за ним. Тирл назвал своего коня Поломидом. Это был гнедой мерин грозного вида и скверного нрава, особенно в отсутствие хозяина. Кони хибаялись его до дрожи. Димитрию Ричард отдал белую кобылу, похожую на его собственную. Впрочем, Дими знал, что отдал неправильное слово. Олвен, равно как кров и стол в доме Глостера, входило в число того, что причитается наёмнику из-за что он должен платить службы. Ничего большего не подразумевалось и не ожидалось. Они обогнули других охотников. Миновали за гонщика, который сперва вздрогнул от неожиданности, потом узнал их и помахал шляпой. Ехали очень тихо. Снег приглушал стук копыт, листья не шуршали. Впереди был бугор ярда в десять в длину и ярда два-три высотой. За ним летел снег. Слышались лай, треск, вырканье... По сигналу Ричарда Тирл свернул вправо, Ричард и Дими влево. Все срезали и перескочили через край бугра. Собаки окружили вепря у его лёжки. Вокруг были кусты и камни, даже голые зимние ветки и чёрные среди снега камни служили каким-никаким укрытием. Значит, охотники были правы, подумал Дими. Зверь старый, умный, опасный. Собака не уже различали, вепря нет. И тут Дими его увидел. Зверь выбросил серую голову вперед, и длинный клык вспорол псу брюхо. Кровь брызнула во все стороны. Пес взвыл скорее от узумления, чем от боли. Вепрь был огромный, почти белый, как будто камни, кусты и грязный снег отрастили клыки и наполнились яростью. Димми глянул на Ричарда, на геральдического белого вепря, украшающего герцогскую грудь. Лицо Глостера было решительно и сурово, щеки раскраснелись от мороза. Все бросились на зверя, хватая зубами шкуру, твёрдую, словно усаженными металлическими бляхами кожаный доспех. Чья кровь брызгала, их и леве при было не разобрать. Следующую собаку клык поразил в горло, и она заскулила, булькая и захлёбываясь кровью. Ричард оскалился. Молча, не сделав спутником знак, он выставил копье и пустил белую серую рысью. Тирала забочено свёл брови, однако сохранял спокойствие. Он кивнул Диме, и они поскакали за Ричардом. Ричард крикнул собакам, и те бросились в рассыпную. Вепрь, словно выражая презрение, бросил им вслед убитую суку. Ричард опустил копье, целев горло. Серая голова мотнулась, наконечник скользнул по коже, рассек бок, отскочил. Вепрь взревел, фыркнул, ринулся вперед, метя серый в ноги. Ричард поворотил лошадь и ударил копьем наотмашь. Наконечник почти не рассек кожу, но замедлил вепря. Звери-человек отпрянули в разные стороны. Герцог ударил снова, и на сей раз острие вошло глубоко в мясо. Вепрь рванул в сторону, сились освободиться. Ричард всем телом налег на древко. Тирол ударил с другого бока, копье вошло по самую крестовину. Он повернул древко, как рычаг. Клыки взметнулись вверх, морда задралась в небо, блеснула светлая кожа под горлом. Диме вонзил туда копье. Хлынула кровь. Хряк завизжал. Все трое всадников держали его, налегая на древки, пока он не закрыл глаза и не перестал дергаться. Другие охотники скакали к ним. Паш на вершине бугра над лёжкой закричал «Было ура!» «Тихо!» — рявкнул Диме, не думая. Все умолкли. Вепрь вновь поднялся, сопротивляясь. Три копья по-прежнему держали его. Паш смотрел в изумлении. Лучники и копейщики замерли. Ричард сказал «Притворство не спасет тебя, сэр Кабан». Спокойно, без злорадства. Наконец зверь рухнул на землю, теперь уже окончательно, и Паш смог таки издать свой победный вопль, который подхватили другие охотники. Ричард опёрся на копье, будто внезапно обессилев, и сказал Дмитрию: "Глава ваша, капитан, если желаете". Герц улыбался рассеянно, тирел более определённо: "Спасибо, ваша светлость". Дими спешился и вытащил длинный меч. Кромсать пришлось долго, но наконец голова упала и перекатилась на побуревшем снегу. Диме вытер меч, отметив зазубрины, которые добрый восточный клинок оставил на шейных позвонках. Убрал меч в ножны, затем поднял уродливый трофей. Он весил добрых фунтов 30 и забросил на переднюю луку седла. Олвин недовольно заржала. Ричард сказал: "Вот это воин. ещё согласился бы ехать домой с такой громадиной на коленях. Все засмеялись и захлопали. Рич чуть заметно кивнул Диме и сказал гораздо тише. Хайра милос. Радуйся, воин. Не столь ли уж необычное или редкое обращение одного собрата по мистериям к другому. Оба они имели ранг воина по разным обстоятельствам, но по одной причине слишком много других дел. Однако странно было услышать это от герцога именно сейчас, и когда они ехали обратно в Мидлгем, Дими перевёл взгляд с головы одного белого вепря на другого и вспомнил слова герцогини Сицилии о сыне. Она гадала, что у него на уме. После смерти герцога Клэренса они уехали из Лондона в Ноттингем, городок, над которым высился замок на голой скале. У замка была одинокая высокая башня, Ричард сознался, что питает почти нездоровую любовь к ее верхней комнате, к виду на крепость, город и Шервудский лес, раскинувшийся на 200 квадратных миль. Две недели Ричард выслушивал доклады бейлифов и сборщиков налогов. Вершил суд, вешал браконьеров, стреляющих в дичь его брата. Был странный запутанный случай браконьера, которого схватили в зеленом наряде и с пером малиновки Робина на шляпе. На шее у него висело на ленте яйцо малиновки. Во всяком случае, лесники сказали, что он барканьер, а сам арестованный молчал. Ричард объяснил Дими, что вскоре после восшествия Эдуарда на престол некий Робин изправь всё поднял на севере мятеж. Вы, конечно, знаете про Робин Гуда. Нет, ваша светлость. Нет? Так вот, этот дюжий ёмен, который объявляется в трудную годину, дабы стрелять, из лука в дурных королей Плантагенетов, пока их добрые родичи в отлучке. А если ему не удаётся пустить стрелу в нас лично, он вымещает свои обиды на наших оленях. Так этот малый мятежник, Ваша Светлость? Ричард задумался. Исправь всё. Был почтённым джентльменом по фамилии Кониерс, а мой безгранично чистолюбивый тесть, Уориком, нанял его устроить беспорядки. Но, разумеется, они оба мертвы. Он тронул рукоять кинжала. «А равно Генрих безмозгло и львиное сердце. Так что я не знаю, кто этот малый». Так что они подвергли браконьера допросу, немного его пожгли, а затем порвали на дыбе. Но так никаких ответов и не добились. «Не понимаю», — сказал Ричард, вертя в пальцах голубое яйцо малиновки. «За оленей мы бы его просто повесили. Зачем обычному вору притворяться кем-то большим?» Он собрался было раздавить пустую скорлупку, но передумал и бережно положил её на стол. В тот же день они двинулись на север. Мрачная громада Мидлгемского замка являла собой скопление зданий, выстроенных в те времена, когда замки ещё возводились для обороны, но уже с некоторой заботой об удобстве. Два центральных четырёхэтажных строения имели почти 100 футов в длину и 50 в ширину. И вертикальные стены радовали глаз, хотя Грегор и выразил профессиональные сомнения. Двускатные свинцовые крыши топорщились фронтонами, чёрные как ночь в сером свете пасмурного дня. То был срединно-плотная авэльских земель, то их часть, на которой женился Ричард. Теперь он жил здесь с женой и сыном. Когда охотники въезжали в ворота, лошади фыркали, люди кашляли, Псы лаялись неуемной бессмысленной энергией, свойственной собакам и детям. Из внутреннего двора донеслось громкое раскатистое «бум» и взвился дым. Дмитрий поднял взгляд. Грегор фон Байерн стоял рядом с бронзовым цилиндром, установленным на каменной плите. Из цилиндра шел дым, однако не верилось, что нечто столь маленькое произвело такой грохот. Грегор чертил мелом на доске, Тоже произвядя неожиданно громкий и крайне неприятный звук. Он был в тяжёлом плаще, широкаполой шляпе и замшевых перчатках. В последнее время Грегор одевался тепло. Дими гадал, многие ли в замке знают, что среди них поселился ариманов змей. Он уже не удивлялся тому, что может таиться среди людей. Голову вепря положили на блюды и трижды торжественно обнесли в круг высокого сводчатого зала. Минестрель с хорошим голосом, скверно подыгрывая себе на лютне, спел стихи о кабаньей охоте из Гавейна. Кто-то предложил в духе поэмы поднести голову тому, кто остался в замке, а взамен потребовать то, что он сегодня добыл. Греггору ставился на водружённый перед ним поднос. Не лакаяльс неть, подумал Дими. Из песенки за 6 пенсов в переводе Маршака много-много птичек запекли в пирог. Он попытался вспомнить, кто предложил игру и гадал, зачем кому-то нужно разоблачать вампиров за ужином. Грегор медленно встал. С сильнейшим немецким акцентом он изрёк: "Сегодня я проводил Zarschprung durch Profungs. Ах, das bedeutet. Ах, это означает немецкий "Стравное испытание на зжатие". В модели Аурудия Он извлёк из рукава манти листки с заметками. Раздались крики: "Чистый выигрыш!" И о чего вы ждали, поцелуй? Грегор сел. Димя успокоился. Вепрё увы, при всём своём великолепии, как зрелище, оказался никудышным явством. Жёсткое грубое мясо жевалось с трудом. Пришлось запивать его большим количеством пива и вина, так что ужин закончили рано и в изрядном подпитии. Димя пошёл на конюшню. Месяц проглядывал в разрывах облаков. Джеймс Тирл обихаживал Поломида, но при появлении Димики в нулу ему и вышел. Кони хиглянули на лошадь Тирла, на Дмитрия, и как будто разом вспомнили, что у них есть важные дела где-то ещё. Дими погладил Олвен гриву. Она тихонько заржала. Поломид стоял тихо. Серри вроде бы спала. Она вам по сердцу, не правда ли? Эддичерт стоял в дверях, держа встяной фонарь. Я это понял сразу, как вы её увидели. У меня в детстве было белое кобыло, ответил Диме. Вот как? Счастливый ворон. Я о такой мечтал. У всех великих рыцарей, про которых я читал в исторических книгах, были белые кони. Белые жеребцы, говорилось в книгах, но я даже тогда не был настолько наивен. Боги, как же я хотел снежно-белую лошадь. Слова эти удивили Дмитрия. Отец подарил ему Луну, как только убедился, что сын готов о ней заботиться. Неужто английские лорды отказывают своим сыновьям в такой малости? Наконец он спросил: "А вы не могли её получить?" Вопрос был невежливый, однако он по опыту знал, что наёмникам обычно прощают грубоватую простоту. Ричард глянул на белую серю в стойле и улыбнулся. Мог бы получить, если бы попросил. «Как-никак я был герцогский сын!» И тут-то и была загвоздка. Из тех же книг, из которых узнал про белых лошадей, я усвоил мысль, что как герцогский сын не должен просить, чего хочу. Понятно ли это хоть в какой-то мере?» Димми подумал было рассказать Ричарду часть собственной истории, кем был его отец и каким тот был. Однако сказал лишь «Мне это понятно, ваша светлость». Ричард рассмеялся. «Я забыл, вы тоже знакомы с Передером. Расскажите как-нибудь, что вас свело?» Он перестал смеяться. «Хочешь ли ты ее получить, брат Мелес?» Димми понимал, что ему предлагают не лошадь. Вернее, что лошадь — наименьшая часть сделки. Ричард просил ни много ни мало присягнуть ему на верность. «Принеся клятву, Димитрий станет вассалом Ричарда». Он не сможет наняться на службу к другому и должен будет покоряться синьору, пока один из них не умрёт или не совершит некое немыслимое предательство. За это герцог Кричерт будет кормить его, одевать, вооружать и защищать по закону, каковым законом был на севере сам Ричард. Дими хотел спросить почему? Ричард решителен, даже своенравен. Дими видел это в Лондоне, в подземелье на Тенгамского замка на кабаней охоте. И Димми чувствовал, что если спросить о причине, предложение отменится и больше не повторится. Все останется как сейчас, когда ничего больше не подразумевается и не ожидается. Выбор за ним. Но выбор этот окончательный и должен быть сделан сейчас. Второй раз в жизни Димитрий Дука ощутил, как он слаб, как сиротлив. «Она прекрасна», — ответил он. «И я под что за честь ее владеть?» «Что ж...» сказал Ричард, глядя себе под ноги. Договорились. Дими ждал. Он не чувствовал ни сожаления об утраченной свободе, ни радости от того, что теперь у него есть господин и покровитель, как будто ничего не произошло. Ричард повторил: "Что ж?" и умолк, как будто тоже чего-то ждал, а оно не случилось. Потом глянул на Олвен, сказал: "У вашей белой лошади было имя?" Я звал ее Луной. Можете звать так эту, если хотите. Вряд ли лошадям дороги их имена. Это было очень давно, ваша светлость? Хм? Ах, да, конечно. Как пожелаете. Ричард подошел к стойлу Серри, долго смотрел на нее, затем сказал. — Что ж, Аня наверняка меня ждет. Обе-то, сами понимаете. Он улыбнулся. Доброй ночи, брат. Без званий, только одно слово. Доброй ночи, ми лорд. И вновь короткая пауза, затем рассеянный кивок. Герцек вышел. Дмитрий похлопал Олвен, погладил её гриву, потом задул фонарь и вышел из конюшни. Облака разошлись, месяц ярко озарял стены и снег, призрачно подсвечивал свинцовые скаты. Димик и внук скучающему превратнику вошёл в дом и поднялся по лестнице. Наверху он чуть не налетел на Грегора. Инженер был в плаще с капюшоном. Одной рукой в перчатке он держал бумаги, другой что-то похожее на оружие. Однако это оказался лишь бронзовый квадрант, обмотанный шнурком со свинцовым отвесом. Ах, Дими, извините, сказал Грегор. Я хотел поблагодарить вас за обед. Что? Джим не был уверен, что умеет различать сарказм в тихом голосе Грегора. Это была не говядина, она не сочилась кровью. А Куда вы идёте? Проверить измерения одной из Halp Culverins. Полу Кульверин немецкий. Грегор удобнее взял бумаги. У нас было студенческое пресловие, что если ночью вдруг усомнился в результатах, надо проверить сразу, иначе Hanselmann Домовые. Кто трую их изменят? Вы же не верите в, не верю. Но иногда так случается. Так что мы проверяем. Там очень холодно. Довольно холодно, а вам не всё ли равно? Это было сказано сукором без всякого его желания. Грегор невозмутимо ответил: "Да, я не чувствую холода. Однако он вреден моему телу. И порой я бываю в настроении заботиться о себе. Доктор сказал мне...» Он склонил голову на бок, разглядывая Диме. «Нет, мой друг. Не в колен, доктор. А теперь я отклоняюсь. Доброй ночи». Грегор прошел мимо него и начал бесшумно спускаться по лестнице. Димитрий глянул на стену. Здесь висела шпалера, изображающая бой норманов и саксов. Очередная клятая шпалера, на которой одни люди убивали других, и непонятно даже, кто побеждает. Он гадал, что произошло между итальянкой и фон Байерном, хотя понимал, что думать об этом не след. Димми беседовал с ней просто так, без определенной цели, и пытался свернуть разговор к добрым старым временам. Он внезапно понял, что никогда не видел ее счастливой. Он рассказывал о друзьях детства, своей конной когорте, их приключениях. Его белой красавице Луне, а она внезапно залепила ему пощёчину и выбежила из комнаты. Он ничего не понял. И за всё время ни разу не видел её улыбки. Диме отвернулся от шпалеры и пошёл спать, думая, что у вампира теперь есть его пушки, а у Герца и его вассалы. Но до настоящих сражений всё равно может пройти не одна неделя. Дмитрий и Тирл проехали со своими конными отрядами половину Ананделла по другую сторону шотландской границы, преследуя угонщиков скота. То была долгая погоня в сентябрьском тумане по гористым приграничным краям. Впереди ехали разведчики на случай более чем возможной засады. Однако преследуемых задерживала их четвероногая добыча, и на мягкой земле следы читались отчетливо. Несколько раз Диме вроде бы слышал мычание, далёкое и как будто призрачное. Видимо, звук чудился ему в шуме ветра. Только холод и туман были реальными, а не и люди впереди. В тумане показалось светлое пятно, там что-то горело. Дими тихо свистнул, и его люди подъехали ближе. Сбоку донёсся ответ тирала совиное ухнее. Отряд разъехались, чтобы взять шотландцев в клещи. Предстояла конная стычка. Недостойное зваться сражением. Кто-то будет ранен, скот куда-то разбегутся. Англичане вернутся домой со скотом и несколькими раненными шотландцами, чтобы было кого вздёрнуть на виселице. Потом шотландцы в отместку сожгут английскую деревню, если прежде англичане не сожгут шотландскую. И так снова и снова. Такова пограничная война. Дими постоянно напоминал себе, что другой войны у них нет. Он и его отряд поравнялись с огнем, за которым в тумане разгоралась бледная заря. Как Дмитрий и ожидал, горели набросанные поперек дороги ветки. Беглецы хотели замедлить преследователей и дать арьергарду немного света, чтобы перестрелять как можно больше врагов. Чего он не ожидал увидеть, так это множество трупов. «Вы... вы думаете, они притворяются, сэр?» спрашивал Беннетт. Паш, который полгода и одну войну назад кричал «Ура!» над поверженным вепрем. Первой мыслью Диме было цыкнуть на него, однако он только сказал «нет» и шагом поехал вперед. По дальнюю сторону озаренного огнем пространства что-то двигалось. Террол приближался с другого бока. Они поставили дозорных и принялись изучать место побоища. Мертвыми лежали восемнадцать человек, семь лошадей и корова. Некоторых сразили стрелы из арбалета, но большинство было убито огнестрельным оружием. На земле валялись несколько оторванных рук и голова. Терол прихватил из полосы огня головню и посветил в лицо трупа. Димиус слышал, как Беннет ойкнул и отошёл в сторону, сблевать не на глазах у старших. У всех убитых кожа была рассечена до кости двумя разрезами под прямым углом. У большинства кровь не шла, мертвые не кровоточат. Но у нескольких она еще недавно текла. Диме никогда прежде не видел, чтобы врагов уродовали таким способом. Он встал на колени рядом с ближайшим трупом, полагая, что это английский пленник, брошенный у них на пути. Об этом он и сказал Тиролу. Нет, сэр. Они шотландцы, как и те, кто их порешил. Тирол пнул тело сапогом. Это угонщики, за которыми мы гнались всю ночь. Они бы не ехали так быстро, если б знали, что знают теперь. Вы хотите сказать, они угодили в засаду? Легче, чем самим скакать в Англию за говядиной лошадьми. Кто во имя пса? Маккавей, ответил Тирол и сплюнул. Изгои. Они живут в холмах и порой спускаются оттуда, жгут храм бога, которого не любят, а они их всех ненавидят, кроме собственного. Так они и иудеи? Нет. Назареи. ишиты. Внезапно Дими понял, что означают надрезы. Крест. Юлианова доктрина гласит, что ни одна вера Дими осёкся, видя гневные взгляды Тирала и других, чувствуя себя в войне чужеземцем. Он даже не знал толком, что собирался сказать дальше. Тирал отбросил горящую ветку в сторону. "Не мы сделали их изгоями", сказал он и добавил громче. "Поехали, ребята. Они больше не наша забота, что коровы, что покойники. Пока они садились на кони, солнце пыталось растопить туман и преуспело лишь отчасти. В сумерках при фонаре Дмитрий убивал деревяшку. В рубахе и чулках он кружил, присматриваясь и примериваясь к столбу, потом плавным движением отсекал кусок дерева. По большей части он попадал туда, куда метил, и мог более или менее решить, насколько ему это важно. Его излюбленным приёмом было нанести две зарубки крест-накрест, но сегодня душа к этому не лежала. Вы хорошо орудуете остриём, заметил Ричард, подходя сзади. Это итальянский стиль? Отчасти, ми лорд, запыхавшись, выговорил Диме. Однако меч у вас немецкий. Диме обеими руками поднял клинок. Свет блеснул на широком лезвие. Я упражняюсь с ним, потому что он тяжелее. Ага, разумно. Я никогда не видел такого стиля, как ваш. В нём есть немецкий тяжёлый замах и притом итальянская хирургия. Это просто смесь разных стилей, милорд. Немного от того, немного от другого. Я не хотел вас обидеть. В тоне Ричарда сквозило удивление. Хирургия всего лишь слово. Я не думал назвать вас кровопускателем. Есть история про старого Джона Талбота, когда тот подавлял ирландский мятеж. Король Гарри Пятый сказал, «Джон, вы слышали? Вас называют мясником». И Талбот ответил, «Слышал, сэр. И если б те, кто так говорит хоть раз, сами рубили свиную тушу, они произносили бы это слово с большим уважением». «Ах, брат, сегодня у герцога Глостера язык без костей. Сперва я неудачно вас обозвал, теперь завел речь о мятежах. Вы ничуть меня не обидели, ваша светлость? Однако я сболтнул лишку». Ричард глянул в сторону дома, где они расположились на неделю. В окнах горел яркий свет. Я вышел, потому что хотел поговорить с кем-нибудь, кто не напоминает мне ни о доме, ни о Шотландии. Понимаете, я тоскую по Анне. Естественно, ми лорд. Что естественно? Естественно, что я тоскую по Анне после 3 месяцев разлуки. Да, естественно, я тоскую. Там-то, наверное, всё и дело, что тоскуешь, когда не можешь к ней прикоснуться. Расставаться с ней это как уходить на бой, зная, что тебя могут убить. Но я, если останусь жив, то снова будет она. Вот что я скажу, брат, лучшая персидская шлюха не сравнится с женщиной, по которой тоскуешь. Чтобы хоть что-нибудь ответить, Дима сказал: "Вы её любите, Ваша Светлость?" "Видимо, я это сказал". "Да, правда". И не просто правда, а истинная правда. Он скрестил мощные руки на груди, покачал головой. У меня были забавы, и ребёнок другой от них, но с тех пор ни разу. Вы же мне не верите, да? Это было не обвинение, и всё равно Диме ответил: "Разумеется, я вам верю, милорд". А не тоже не поверила бы, поэтому я никогда ей не говорил, но это это правда. Я сказал: "А ну как идти в бой? Пусть другая, я бы Как будто знал, что не могу умереть в бою. Вы поймёте, если не можешь погибнуть, а только убиваешь других, пока не устанет рука, это не бой, просто подённая работа. Думаю, вы это понимаете лучше других. Да. Ответил Диме, радуясь, что наконец понял хотя бы отчасти. У брата Эдуарда жена, три любовницы и ещё отец весь сколько утешительниц на час. Так это не война, а шёлкоторговля. Вы советуете мне жениться, милорд? — сказал Диме, вспоминая Миндлгямскую судомойку, думая горько, как у него перехватило дух от слов про итальянскую хирургию. Ричард с открытым ртом резко повернулся к Димитрию. — Что? — Нет, нет и нет. Ничего такого я вам не советую. — Вам присоветуешь, а вы послушайтесь. Он отвернулся в темноту. — Я хотел сказать, что мы с вами оба счастливцы, и оба должны быть в силах хранить верность. Он вновь повернулся к Диме. — Песье, зубик, капитан Дуку, у вас кровь хлещет! Димитрий глянул на свою ладонь. Там, где он сам того не заметив, стиснул в руке клинок, а лел глубокий порез. Олвин тяжело дышала в ноябрьском воздухе, когда Диме въезжал в ворота Миддлгемского замка. Диме оставил ее в конюшне, едва похлопав на прощание, и прошел через двор, почти не видя ничего вокруг. Девушка метнулась прочь с его глаз, Судомайка. Он забыл её имя. После его возвращения с севера она была готова ему угодить, а он не смог. И теперь она вообразила, что если проболтается, он её убьёт. Дмитрий не помнил, правда ли ей это сказал. Наверное, правда. Он на миг сбился с шага, поняв, что, возможно, говорил со всей искренностью. В доме стояла непривычная тишина. Тяжёлые занавеси на окнах были задёрнуты, в каминах жарко пылал огонь. В лампах горело ароматическое масло, добавляя воздуху, если не свежести, то, по крайней мере, приятности. Повара ставили на столы подогретое вино и роскошное яство. Мясо, запеченное в форме павлинов и слонов, чтобы скрыть тот факт, что это опять солонина. В замке впрямь было очень уютно. Однако здесь не устраивали псовые охоты. У Дмитрия было чувство, будто дым и напряжение скопились в его голове, и она вот-вот взорвется. Он видел суровые зимы в Альпах. Хуже этой, но там было куда поехать, чем себя занять. Ему еще не случалось провести целую холодную зиму в доме, и он ощущал растущую ненависть. Однако в вассал не вправе ненавидеть дом своего сеньора. Димитрий. То был Ричард с Грегором и двумя приближенными. Тирала с ними не было. Идемте. Из Эдинбурга прибыл человек. Он проделал весь путь пешком, и нам стоит выслушать его новости, пока он не замерз до смерти. Они прошли в помещение поменьше. Тиррелл наливал Брэнди щуплому человечку, который сидел у камина, одетый в бедное платье, почти лохмотье. «Шпион, конечно», — подумал Димми. «Никто не проделает такой путь из сердца Шотландии в мороз и снег с обычными известиями». «Отели, Колин?» — спросил Ричард. «Более или менее спасибо, ваша светлость». Он говорил с сильным шотландским акцентом, но быстро и четко. Герцог Колбани в Эдинбургском замке заточён по приказу короля. Хемделл не устирежёт этого человека, сказал Ричард и добавил. Зачем мог бы не вернулся? Привёз предложение датского короля, ваша светлость. Король Яков женится на сестре датского короля, а в приданое за ней дадут Оркнейские острова. Олбани станет губернатором островов и, возможно, адмиралом Северного моря. А возможно и больше английских же кораблей станет меньше. Однако вы сказали он в темнице. Я кво не понравилось предложение брата? Колин ответил без улыбки. Скорее ему не понравилось миле дидания. Но безопасности ради он посадил обоих братьев под замок. У Олбани попрежнему в Эдинбурге, а Джон Мару умер. Ричард повертел на пальце кольцо, сказал тихо. Как? У него была лихорадка. Ему отварили кровь и выпустили слишком много. Так говорят, и я в это верю. Яков не склонен к тайным убийствам. Колин говорил ровным тоном, однако Дими заметил, как напряглись плечи Ричарда. Глостер сказал: «А "В Шотландии ещё есть бароны, которые хотели бы видеть тёль бы не король вместо Якова. Я бы сказал больше прежнего, сэр, поскольку Яков пренебрегает ими и окружил себя новыми людьми. Однако они тихи, как никогда, разумеется. Как в могиле, немудрено". Ричард взял кубок с бренди. "Насколько стары ваши новости, Колин?" Судно герцога бросило якорь 20 дней назад. 15 дней он в казамате. Мара нет уже 12 дней. Будь я вороном, прилетел бы скорее. Вы так принеслись, как на крыльях. Я забираю назад слово старый Колин. Шпион чуть заметно улыбнулся и Димитрию узнал нечто давно забытое острую гордость, которая скрывалась за этой улыбкой. Прежде чем заговорить, Дима сосчитал до пяти, чтобы не брякнуть ниобдуманно и не запнуться. Вот он сказал спокойно. Я его для вас высвоболю, ваша светлость. Ричард обернулся. Один отряд Одимбургский замок не возьмёт. А войну мы ради Александра Стюарта затевать не будем. Не отряд, я один. И Колин, если он покажет мне дорогу. Говоря, Дими уже выстраивал в голове план действий. Вы такое делали? С жаром спросил Ричард, гладя рукоять кинжала. Да. сказал Дими о про себя подумал с детства не только шотландцы совершают набеги приближённые одобрительно засмеялись Ричард кивнул шпион Колин криво улыбнулся и сказал весело а что если вас схватят а я не припомню что с вами знаком Дими понимал что сейчас пришёл в учас знал ли старый валлийский колдон что так всё и будет откуда вам меня знать Спросил он на чудовищном английском с акцентом греческого рыбака: "Я из Восточной империи, и всё, что я говорю, ещё большая ложь". Колин рассхохотался. Ричард очень тихо проговорил: "Отлично сказано, брат. Отлично". Первым делом Дмитрий увидел гору, мрачную громаду, увенчанную снежной шапкой, от которой по склонам сбегала белая бахрома. Сбоку от вершины вздымался каменный бугор, словно голова припавшего к земле зверя. День клонился к вечеру. Солнце затянули стально-серые клочковатые облака. Снег не слепил белизной, голые камни не чернели, они были лишь тёмными и светлыми пятнами на сером. Некоторые называют её львом, заметил Колин, проследив взгляд Дмитрия. И у митраистов где-то в ней пещера. А вершина Рон Артура. Король Артур разве правил здесь? А вы не знаете? Артур был шотландцем. Колин вроде не имел обыкновения лгать, но с другой стороны, он был профессиональным шпионом. А это дорога к замковой скале. Эдинбургский замок являл собой россыпь безвкусных каменных коробок с единственной высокой башней. Склоны обрывались почти отвесно. Единственный доступный подъем защищали утыканные зубцами стены, одна из которых щетинилась рядом бронзовых пушек. Выстрел любой из этих кулеврин разорвет человека на куски. Димми видел такое с близкого расстояния. Взглядом осаждающего он отметил участки льда и рыхлого снега, присмотрелся к тому, как совершают обход дозорные. Даже сейчас в дневной тишине они были на чеку, что в виду намеченные цели не сулили ничего доброго. Зато их тяжёлая одежда и латы, мех, кожа, металл могли стать помехой в случае погони. Хотя Дими и надеялся, что до погони не дойдёт. Колин сказал: "Да, неприступный оплот". Всё менее неприступная оборона давно сожгли. "Ну что, войдём как коварные гости?" Стражник спросил, кто идёт. Они с товарищем скорестили копье, преграждая путь. На обоих были латные куртки из наклёпанных на кожу стальных пластин. Диме подумалось, что такой доспех может отразить пулю, летящую по касательной. И большие шлемы с прорезью для глаз. У первого стражника на шее висел серебряный амулет, который Диме поначалу принят за перевёрнутый латинский крест Иешитов, потом узнал молот Тора. Это инверт-драм. Вот кто. перехнул Колин. Драм по-английски бочонок. Инвер составная часть многих шотландских топонимов, означающая устье реки. То есть имя, которым назвался Колин, означает устье бочонка. Кроме того, Inver House довольно известная марка виски. И давай отпирай скорее, а то он замёрз, надо блеснуть у него виски. А ты кто? Бесцеремонно спросил стражнику Дими. Меня зовут Гектор, я капитан. Оба стражника вытерщились на него. Он не англичанин, перебил Колин. Вы что, болваны, по его речи не слышите? Капитан итальянец, недавно с тамошних денежных войн. А больше вам, дуракам, знать не положено. Впустите нас. Стражников ответ по всей видимости устроил, и они посторонились. Колин и Дмитрий поставили лошадей в конюшню у основания склона. Димми приехал на гнедом Мерине. Олвину наставил в Миддлгеме. Белые лошади слишком хорошо запоминаются, к тому же был риск, что из-за Димбургского замка надо будет выбираться как-то иначе. На холм вела крутая лестница. Ширина, по ней могли свободно идти двое, позволяла без труда оборонять ее от любого числа напирающих снизу. А кованую железом дверь украшало рельефное изображение льва. Внутри было темно, дымно и душно. Много знамён, оружия и тёмного железа, но никакой позолоты и очень мало стекла. Отсутствовали и обычные усадебные приятности вроде часов, зеркал и карликов. Мебель была тяжёлая, угловатая. В большом зале, куда они вошли, царило веселье. Здесь ели, пили, разговаривали и покушались на чужое целомудрие. Из-за крохотных окон было очень душно. Тьма в верхних углах словно притаилась, дожидаясь случая напрыгнуть и поглотить. Собаки, маленькие жилистые терьеры, выпрашивали еду. Два сокола встряхивались, недовольные путами и клобучками. Инвердрам к ним протискивался рыжебородый верзело на полторы головы выше колена и в два раза его толще. На поясе у него опасно раскачивался широкий меч с корзинчатой гардой. Он заговорил с Колином на шотландском, в котором Дими не разбирал ни единого слова. Внезапно ему сделалось не по себе. Он стоял в золотом итальянском бархате с тонким дамасским клинком среди этих людей в шерстяном платье, вооружённых шотландскими палашами, и выдавал себя за за кого-то другого. Ему вспомнился Колин в Мидлгейме. Шпион также естественно смотрелся тогда крестьянином, как теперь бароном. Вернулся Колин. Нам отчасти повезло. Все хотят говорить про Олбани, а поскольку короля нет, никто не сдерживает язык. И это даст нам предлог уйти, когда пожелаем. Сможете ещё чуть-чуть сами о себе позаботиться? Да, спокойно ответил Дими, когда должен ли почувствовать досаду. Хорошо. Колин отвел его в уголок и растворился среди мужчин и женщин, которые все были выше его ростом. Диме остался подпирать стену. За месяцы на границе он выучил несколько шотландских слов, к тому же тут многие знали английский. Кто-то сунул ему в руки оловянную кружку, что избавило от необходимости поддерживать разговор. Кружка была доверху полна ядреным виски. Диме отхлебывал помаленьку, радуясь, что заранее свел знакомство с этим пойлом. Дня на похмелье их план не предполагал. Он был здесь не такой, как все, и не мог затеряться в толпе, а Колин мог. Фокус, разумеется, в том, чтобы не привлекать к себе внимания. Димми вспомнил недавних знакомцев, владеющих искусством притворства. Он, Байерн, скрывал свою болезнь, передер, фальшивый глаз и магию. Даже доктор Ричи обладал этим талантом. А вот Димитрий Дука, которому грозила вся мощь Византийской империи, просто подался в солдаты и пропал из виду и внезапно пришла уверенность он отхлебнул виски почувствовал вкус дыма и огня гектар первой мыслью Диме было не обернуться но он вовремя одумался гектер горелипин брат-волк французский как во имя смерти тут он очутился жорж рад встрече Соврал Димми, думая про себя, что это не что-то невозможное. Просто очень маловероятное невезение. С эльзасским наемником Жоржем де Марцем он вместе воевал в Италии несколько лет назад. Сейчас на Жоржу была кольчуга поверх кожаной куртки и шерстяной плащ. Грудь украшала золотая молния на цепи. Димми вспомнил, что Жорж, добрый боец, всегда почитал богов смерти. Не мудрено, что здесь он избрал себе покровителем Одина. Жорж сказал... Последний раз, когда я тебя слышал, ты направлялся в Милан. Но теперь с ним кончено, да? Да, всё кончено. Диме пытался сообразить, не привлекает ли их французская речь излишнего внимания. А теперь ты здесь. Не нужно слышать вороний кар, конечно, чтобы понять, к чему это. Как скоро, Гектор? Что? Диме пытался высмотреть в толпе Колина. Война с Англией. Я приехал сюда ради неё, как ты, конечно, сам догадался. Ты же наслышан о старых счетах моего отца с Джоном Хоквудом. Глупо, да, но ничего не напишешь, семейная традиция. И вот я добираюсь сюда через Затыпреисподню, не говоря уж про Англию, а эти люди говорят, войны не будет. Я тебе скажу, они просто набивают цену. Сеньор Леморт. Владыка Смерть немецкий. Ну они здесь из Кряги. Знаешь, что в этом нужнике, который они зовут дворцом, нет маломальски сносного вина. Скупир тебе хуже швейцарцев. Кто-то тронул Дими за рукав. Он обернулся с излишней поспешностью. "Идёмте, капитан", сказал Колин. "Я предложу вам больше, чем этот человек". "Видишь?" крикнул Жорж вдогонку Диме. "Денежки у них есть, но пока они припогнёшь не, не расшелятся". Дими вслед за Колином прошёл тёмными пустыми коридорами, не столько длинными, сколько запутанными, до порога комнаты, освещённой одним лишь камином. Двое вооружённых людей играли перед огнём в шахматы. Третий сидел на стуле перед закрытой дверью и, возможно, дремал. Из-под двери пробивался свет. Колин сделал знак. Они с Димой бесшумно двинулись строч в обход главного зала и довольно скоро, никем не замеченные, вышли наружу. Уже почти стемнело, луны и звёзд не было. Колин указал на центральную башню замка, квадратный столб с шестью этажами окон. светились нижнее и верхнее. Башня Давида, сказал Колин. Я показал вам нижний этаж, он бы не на верхнем. Выход только через ту освещённую комнату. Да. Дими целую минуту смотрел на башню, словно не замечая нетерпения своего спутника. Внезапно на камню упал кирпично-красный отсвет. Это разошлись облака на западном краю неба. И в тот же миг на шпиле башни блеснуло как будто алая молния. Что во имя смерти тихо проговорил Дими, едва осознав, что божится по-французски. "Да", сказал Колин. "Это возможность". "Это больше, чем возможность", сказал Дими. "Это практически закон осадной войны. Поизнейше архитекторы всегда добавляют что-то ослабляющее оборону. Большие окна, водосточные трубы, нужники, постоянные мосты вместо подъёмных". Они были в Эдинбургском доме Колина. Из окна спальни на втором этаже открывался вид на замок, и они провели там почти всю ночь, то споря о планах, то рассказывая по комнате, то глядя в окно. На столе лежало снаряжение, которое Грегор фон Байрон спешно приготовил им перед отъездом. "Вы уверены, что француз не опасен?" спросил Колин в первый раз больше чем за час. "Что ему известно такого, чего не знали бы все? Он даже помнит меня под нужным именем." Я не знаю, что у других людей в голове. Я шпион, не колдун. А шпион знает, что все человеку известное можно из него вытянуть. Димми вспомнил на тингямского браконьера и хотел было возразить, но сказал только — Жорж тут ни при чем. — Как скажете. Колин выглянул наружу. — Почти рассвело. Пора спать. Он задернул занавеску. Димитрий убрал снаряжение фон Байерна в заплечный мешок и поставил подальше от камина. Потом задул лампу и лег спать. Во сне он совершал набеги на замке и дважды просыпался, но, по крайней мере, не кричал по-французски, что Колин наверняка истолковал бы привратно. Колин сказал, «Похоже, будет снег». «Надеюсь, вы говорите это нам на удачу», — сказал Диме, но и он чувствовал перемену в воздухе. «Вы же не предлагаете подождать? Если будет метель, тут все обледенеет». «Я ничего не предлагаю». Снег заметающие следы будет для нас удачей. Никогда не упускай своего счастья, говорят даны. Увидите Олбани, спросите, привёз ли он с собой датского счастья. Дем мгновение молчал. Не знаете ли вы, говорит Герцк по-французски. Колин поднял взгляд. Если не говорить, это мелкое нарушение придворного этикета, а что? Я подумал, Мне не следует обращаться к нему по-английски, пока мы не окажемся далеко отсюда. А что бы если мы не уедем далеко, он думал будто я из, ну, вы понимаете. Может ли он знать греческий? Александр не самый учёный из братьев. Увы. Хотя мысль неплоха. Дими не был уверен, что согласен. Он вновь готов был притворяться во всяком случае, выдавать себя за притворщика. В ворота замка они въехали без труда. Вопросы и ответы были те же, что вчера, только стражник спросил, от чего Инвердрам не прихватил за одной итальянаг. Диме улыбнулся. Гарнизон, верящий в загадочных далёких женщин. Наёмники знают, что всё не так. Улыбка Диме померкла. Они поставили лошадей в конюшню и заодно глянули, есть ли здесь другие оседланные кони. Неподалёку стояли буланый красавец и гнедая под дамским седлом. Поедет на любой, пробормотал Колин. Они двинулись к замку, но Дими проскользнул в боковую дверь. Он прошёл по склону к основанию башни. Ветер хлопал полами плаща. Дими снял его, расстелил на земле, вогнал язычок пряжки в промёрзшую почву, чтобы не унесло. Под плащом у него был кожаный дублет. черные шерстяные штаны и рубаха, сапоги с мягкими подошвами и заплечный мешок. Из мешка он достал толстые кожаные перчатки с пластинчатыми стальными наладонниками, какими мечники хватают вражеский клинок. Димми надел их и зубами затянул шнурки на запястьях. На верхушке башни, почти в тридцати ярдах от земли, блестел металл. То был молот Тора, высотой почти в человеческий рост, из посеребренного железа, установленной, чтобы притягивать молнии согласно натурфилософической теории. Сплетенная медная проволока шла от серебряного молота вниз по стене и уходила в землю у самых ног Димми. Через каждые несколько футов ее удерживали в битые в кладку железные штыри. Он вспомнил бочки на крышах, неохраняемые пожарные выходы и мысленно поклялся в том маловероятном случае, если когда-нибудь будет строить себе дом, и близко не подпускать к чертежам никого из натур философов. Димми зажал стальным наладонником проволочный канат и потянул, чуть оторвавшись от земли. У каната была небольшая слабина, как он и надеялся, но, как он тоже надеялся, совсем небольшая. Он уперся ступней и коленом в камень, потянулся вверх другой рукой. Железные штыри были тонкие и ржавые. Дима сперва думал, что канат местами обледенил, потом увидел, что медная проволока сплавилась. Значит, притягивание молний всё же не совсем выдумка. Он тяжело дышал, руки болели. Ему думалось, что канат будет как оплетённая проволока уркаять мяча, но нет, держать оказалось трудно. Вниз Дима не глядел, только вверх и видел над собой ещё 4 этажа. Три тёмных окна, потом светлое. Падать 30 футов. Отдыхать, держась за канат, было так же больно, как лезть. Он перехватил руки, вздохнул, подтянулся. Легкие и горло соднило. Воздух был очень холодный, хотя башня и загораживала от ветра. Диме вроде бы различил вскрик, но нет, это просто кровь стучала в ушах. Два темных окна, одно светлое. Перехватить руки, подтянуться, следя, чтобы нога не соскользнула. Колени мешают ужасно. Упереться ногой в штырь. Тот жалом впился в пятку. Теперь не отдохнёшь. Удержать равновесие при том, что заплечный мешок тянет назад, буквально тянет, словно чья-то рука силит сорвать его от стены. Одно тёмное окно. Довериться на ладонных пластинах, не боясь, что канат порвётся, а одна прять рвётся, нарявя зацепить лямку. Откачнуться на ладонь, отодвинуть проволоку, подтянуться. освещённое окно в шаге от него В тот миг, когда Дима повернулся, ветер сменил направление и бросил в лицо снег, холодный и жжелищий. В светлом окне клохнуло тьма. Быстрые мысли Димы потянулся, как он на решётке, пока занавеска не задвинулась, и выпустил канат. Локоть подбородка грудь ударились о холодную стену, пальцы левой руки, не вся ладонь, сомкнулись на железных прутьях. Димив скинул правую руку на угад. Пальцы уже теряли чувствительность, ухватился за решётку, подтянулся. На окне было небольшое, но за счёт толщины стены в нише перед решёткой можно было примоститься на половине зада, пропустив левую руку сквозь прутья и уронить голову на вздымающуюся грудь. Занавеска снова калыхнулась. "Кто вы, вы Михаил?" спросил Герцк, но спросил тихо. Дмитрий повернулся, всё ещё придумывая, что сказать. И тут он увидел клеймо у Олбани на лбу, и в тот же миг пришло решение. Набрав в грудь воздуха, Дима произнёс на классической латыни: "Огненная колесница понесёт тебя к Олимпу в кружении вихря. Ты освободишься". И показал клеймо у себя на запястье. Александр Стюарт уставился на него, затем кивнул. Дима ответил кивком. Потянулся себе за спину и вытащил из заплечного мешка моток верёвки. Протянул её конец через окно, указал на потолочную балку. Олбани улыбнулся, взял верёвку, встал на стул и начал привязывать её к балке. Диме вновь сунул руку в мешок и достал металлический цилиндр в несколько дюймов толщиной и в 5 длинной, а также тонкий длинный металлический стержень. Частично задёрнул занавеску, чтобы свет оставался, но его силуэт не был заметен. Положил цилиндр между прутьями решётки, продел стержень в гнездо и принялся вращать. Цилиндр удлинился и скоро уже стоял в распор. Затем прути начали гнуться. Через несколько мгновений они с тихим скрежетом выскочили из пазов. Дмитрий передал Олбанне остальной моток верёвки и попытался жестами объяснить, что делать дальше. Но Александр просто кивнул и обвязал севёрфкой вокруг пояса. Деми тоже кивнул и пролез в комнату. Он быстро огляделся, отметив про себя, что видал тюрьмы и похуже. Улбани залез на подоконник и спиной вперёд протиснулся в окно. Дмитрий смотрел, как он спускается, раскачиваясь на весу, но ловко и, что важнее, довольно быстро. Герц огкоснулся ногами земли и отвязал от себя верёвку. Дмитрий обернулся ею и вылез в окно. Оттолкнулся от стены, почувствовал жар верёвки руками и торсом. Одним махом он пролетел мимо окон, вдоль которых полс раньше. Тёмное, тёмное, тёмное, тёмное, светлое и в нём стоящий человек. Дима упал на землю плашмя, продолжая смотреть вверх на окно. В сапоге у него был нож, утяжнённый для метания, но попасть надо было с одного броска. при том, что кидаешь снизу и на противнике латы. Лучше выждать, надеюсь, что их не заметили. Тень двинулась прочь от окна. Занавеска закрыла свет. Диме встал, вытащил из сапога нож и перерезал верёвку. Можно было не бояться, что их видели. Человек, который намерен позвать стражу, не задёргивает занавеску. Олбани стоял в тени у стены. Дими на миг задумался о шотландцах, строивших замок. Играли ли их сыновья в рыцари и колдунов среди этих стен? Он подобрал с земли чёрный плащ, стряхнул от снега и с лёгким придворным поклоном вручил герцогу. Они вместе двинулись к конюшне. Мальчишка-конюх играл в головоломку из скрученных гвоздей для подков. Он поднял взгляд и тут же опустил. Потом Вновьу ставился новошедших. Ми лорд? Покуда Дими тянулся к седельной сумме, Олбани отбросил капюшон и глянул мальчику в лицо. Да мало это везения, сказал он, но что-то быстро добавил по-шотландски. Мальчик очень серьёзно кивнул, опустил голову и сложил руки. Дими ударил его за ухом рукоятью кинжала, ненавидя себя, молясь Ворону, чтобы удар не оказался чрезчур сильным. Нельзя было без этого, сердито спросил Олбани. Дими, не обращая на него внимания, развязал холщовый мешок, который достал из седельной сумки. Герцк повторил вопрос по-латыни. Дими вытащил из мешка деревянный ящичек. Все бока ящичка были исверлены дырками. С одной стороны был маленький бронзовый механизм с колёсиком и пружиной. Оружейный замок без спускового крючка, но с привязанной бичёвкой. «Макина инферналес», — просто сказал он. «Адская машина», — латынь. Олбани оглядел конюшню, спокойных лошадей в деньниках, бесчувственного мальчика на усыпанном соломой полу. Лицо у него умрачилось, но он кивнул. Они вынесли мальчика на крытую лестницу, как раз когда по ней спускался Колин. Олбани вздрогнул, но Димми тронул его за плечо. Тут Димитрий увидел кровь у Колина на манжете. — Это другого человека. Он за нами не последует. Небрежно заметил Колин, проследив его взгляд. — Добрый вечер, Ваша Светлость! Они вернулись в конюшню. Димми поставил ящичек на пол и навалил вокруг соломы. Бечевку от замка он протянул к двери и взвел пружину. Олбани сел на Буланова. Тот забил копытом и закусил у дела, но герцог погладил его и успокоил. Потом завернулся в черный плащ и опустил капюшон. Все трое выехали из конюшни. «Что-то вы сегодня домой рано собрались!» — прорал стражник, перекрикивая ветер. Привратников по всему больше занимал начавшийся снег, чем трое всадников. «Сегодня у нас другие дела!» — сказал Колин и добавил несколько слов по-шотландски. Их Димми знал, да и в любом случае всякий солдат понял бы, о чем речь. Они миновали ворота, оставили позади сверкающие жерла пушек, И люзьким галопом понеслись вниз по склону. Ветер ревел, как морской прибой, осыпая их ледяными брызгами. Оранжевая вспышка полыхнула неожиданно ярко. Дими чудилось, что он за 3 сотни ярдов ощутил её жар. Грегор сказал, что применил для машины греческий состав, однако Тертулиан никогда не показывал Диме ничего столь мощного и компактного. И вновь в его мыслях Тертулиан ушёл, предоставив ему исполнять долг. Теперь надо было скакать прочь, пока не вернулись другие призраки прошлого. Взметнулись пламя и дым. Падающий снег заискрился оранжевым. "А теперь ваша светлость", говорил Колин в Беррик, "будто за нами гонится хелл". Ибо так оно и есть. Они покрыли половину из 60 миль, отделяющих их от Беррика и Англии, и провели ночь в сарае. Христианин знал Колина, хотя называл шпиона мистером Блером, и не спросил имена его спутников или по какому делу они едут. Он угостил их виски ключевой водой и холодным пирогом с зайчатиной, и всё это было восхитительно. В углу синавала, на котором они ночевали, была дверца, которая вроде бы вела в никуда. Когда Герцог уснул, Дими, взяв фонарь, открыл дверцу и тут же захлопнул при виде блеснувшего в лунном свете алтарного креста. «Удивлены, капитан?» Колин отхлебнул виски, отломил еще кусок пирога. «Как Инвердрам может быть шотландским бароном, хотя у него да нельзя мало овец, так мистер Блэр может быть МакКавеем?» Дмитрий кивнул и сел на сено. Колин глянул на спящего герцога и подлил себе еще немного виски. «И все это будет без малейшей пользы, как только мы пересечем границу. Случалось вам сжигать за собой мосты, капитан? Димики внул. Что ж, лучше сжечь их самому, чем это сделают другие. Дими снова кивнул и почти сразу провалился в сон. Когда трое садников въезжали в берег, над дорогой висел морской туман. Окна замка ярко светились, бросая во все стороны столбы жёлтого света. Знамя герцога Глостерского колыхалось в сыром воздухе. Оно неприятно напомнило Диме огненную машину фон Байерна. Рад вновь приветствовать тебя в Англии, Александр. Ты извинишь мне упорство, с которым я называю Берек Англией? Ричард. Я так и думал, что за этим стоишь ты. Нет, я не могу оспаривать твоё право быть здесь. Сегодня ты точно, я не мог бы даже если бы хотел. Он улыбнулся. А Берек дорогостоящая любовница, не правда ли? Ричард с внезапным недовольством буркнул Дауш. Потом глянул Олбани в глаза. Это то, что нам предстоит обсудить. Между тобой и мной и Эдуардом. И Эдуардом. Спокойно ответил Ричард. Однако прежде всего тебя ждёт чистая одежда и горячая еда. Олбани вздохнул. Но ещё прежде, Ричард. Он кивнул в сторону Дмитрия. Кто этот брат, который со мной не разговаривает? Ричард на мгновение удивился, потом ихмыльнул и ответил: "Это брат Лео Милес Дмитрий, мой вассал. Если он не говорит, значит, долг, велит ему молчать. Тут у меня сомнений нет". Дими сказал: "Спасибо, ми лорд", благодаря не только за похвалу, хотя она как солнце озарила его душу. И это солнце прогнало наконец ализийских призраков. Олбани провели в замок Ричард спросил: Как там бароны, Колин? Если Олба не вернётся с армией, в чью сторону они примнут? Дмитрий удивился, но для Колина по всему вопрос неожиданностью не стал. Король Яков возвысил слишком много купцов в ущерб баронам. Они уже высматривают место повыше, где вздёрнуть королевских советников. Мышам осталось лишь решить, кто из них привесит колокольчик на шею кошке и кого посадить на трон. «Даже если его посадят туда англичане?» «Для тех, кто сажает на трон и свергает королей, все армии на одно лицо!» Ричард сухо рассмеялся. «Что ж, полагаю, я это заслужил. А теперь идите переоденьтесь, мы не конину будем есть». Колин поклонился и ушел. Ричард сказал Димитрию. «Эту фразу он получил от моего тестя, как я получил самого Колина». Насколько я понимаю, он был шпионом всю жизнь. Что он будет делать теперь, ми лорд? А? Ху ты пропасть. Вы правы. Ричард поглядел в ту сторону, куда ушёл Колин. Наверное, он понимает, что когда-нибудь это кончится. И лучше английский пансион, чем шотландская дыба, не правда ли? Что ж, чего вы ждёте? Вы такой же потный, как Колин. А это и ваш праздник. Дмитрий первым сменил платье и спустился в пиршественный зал. Вместе со всеми остальными он ждал Олбани и Колина. Супо стыл. Наконец Дими встал и сказал: "Ми лорд". Ричард кивнул. Дими взбежал по лестнице, прыгая через три ступеньки. Он постучал в Колбани. Дверь распахнулась. Герцог сидел перед камином, одетый в чистое. Глаза его были открыты и не моргали. Диме подошёл, коснулся его плеча. Олба нежалобно вскрикнул и рухнул с кресла, прижимая руку к животу. Кровь, хлынувшая на пол, в свете камина казалась чёрной. Губы герцога беззвучно шевелились. "Зови врачей!" крикнул Диме изумлённому слуге, пробежал по коридору и пенком распахнул дверь. Колин или Инвердрам или Блэр или что он там был, сидел почти в точности, как перед тем герцог. И на мгновение Димми подумал, что ошибся, и где-то в доме бродит невидимый убийца. Но тут шпион повернул голову, мрачно глянул на Димитрия и повертел в руках окровавленный кинжал. «Почему?» — спросил Димми. «Почему сейчас?» «Потому что теперь мы в Англии», — ответил Колин. «Шотландцы решат, что их отважный Олбани сбежал к вам, а вы его убили, желая угодить Якову. В Айнс Шотландии вы ещё можете получить, а можете и не получить, но союза точно не получите. Вот и до чего же приятно хоть раз сказать чистую правду. Он вновь посмотрел на кинжал. Жаль ваш французский друг не пожелал сказать о вас правды. Он тронул манжету. Остался бы жив. Дмитрий метнулся вперёд, отбил кинжал. Колин подставил ему ногу, оба упали. Призраки вернулись. Лукиан наставляющий Диме, как его убить. Вытаскивая собственный кинжал, Диме понял, Колин ждёт, что его убьют, и не нанёс удар. К кому вы служите? заорал Диме. Шпион торжествующе улыбнулся. Этого вы не узнаете никогда. Он взмахнул пальцами раз, а затем второй поперёк, иешицкий знак. Дима повернул голову, Колин сомкнул пальцы на рукояти кинжала. Дими ударил его в сердце, точно без промаха. Он хорошо умел убивать. Потому-то у него и не будет ничего своего, кроме лошади и кинжала. Потому-то Цинтеи Ричи всегда будет от него отворачиваться. Потому что он хорошо умеет убивать. Убивать. Убивать. Так хорошо, что никогда не останется без работы. Дмитрий оттолкнулся от мертвеца и сел в обжигающем жаре у камина. Когда он наконец поднял голову, в дверях стоял Ричард. На нём была кираса и торопливо прицепленный меч. В руке он держал пистоль. "Умер?" спросил Ричард. "Да, милорд." Извинения просить было бесполезно, как Ричарду следовало понимать. Видимо, Герцик и впрямь понял. "Вашей вины тут нет." Он знал, что будет, если его возьмут живым. «А герцг Александр, милорд?» «Умирает, как врачу хватило честности признать. Полагаю, вы видели раны в живот?» Димми подумал, что еще один призрак из его воспоминаний не вернулся, но не мог высказать мысль вслух, даже чтобы от нее избавиться. И вновь это сделал за него Ричард. «Доктор фон Байрон, если пригласить его сюда...» поделится ли он своим бессмертием Не знаю, Ваше Светлость, но Ричард как-то сказал, что он верен долгу и Дими хотел выполнить свой долг, но не был уверен, что ясно видит путь. Но хотел бы брат лев этого дара. Ричард скривился, будто речь о факторе, который он даже не рассматривал. Разумеется, вы правы. Чего ради мы бы его спасли? Самые дикие бароны не пожелают его королём в таком состоянии. Нет, пусть змей остаётся голодным. Он улыбнулся. И только подумать, сколько жизней спасенно теперь, когда войны не будет. Ричард повернулся и ушёл. У Димениу держимо затряслись руки. Он увидел свой долг, обрёл себя, а затем в мгновение ока не исполнил одно и утратил второе